Скиттлс. Ингредиенты: лимончелла 40 миллилитров, медовый сироп 15 миллилитров, лимонный сок 15 миллилитров, лимон 180 грамм, клубника 60 грамм, лед в кубиках 300 грамм. Понадобятся для приготовления: стакан для смешивания одна штука. Пресс для цитрусовых – одна штука. Мадлер – одна штука. Коктейльная ложка – одна штука. Джиггер – одна штука. Ситечка – одна штука. Стрейнер – одна штука. Трубочки – две штуки. Коктейльная шпажка – одна штука. Рецепт. Первое. Срежь верхушку лимона и аккуратно извлеки всю мякоть. Второе. Положи в стакан для смешивания клубнику и подави ее мадлером. Третье. Налей 15 мл лимонного сока, 15 мл медового сиропа и 40 мл лимончелло. Четвертое. Наполни стакан кубиками льда и размешай коктейльной ложкой. Пятое. Перелей получившуюся смесь через стрейнеры ситечка в лимон. Шестое. Укрась верхушкой лимона ягодой клубники на коктейльной шпажке.